Никакой реакции. Он выбирается наружу. «Этому конец», — говорит он. Альфарий появляется из теней. Он отыскал что-то нужное в одной из машин. Что-то из собственных разработок Альфа-Легиона. Металлический цилиндр размером с полевую печку. Он устанавливает его рядом с мастодонтом, поворачивает верхний сегмент, что-то нажимает, и боковые панели раскрываются, как лепестки. Внутри устройства загорается мягкий синий свет. Пси-подавитель. Джон начинает чувствовать мертвенную пульсацию в основании черепа. «Мне нужна твоя помощь». Альфарий встает рядом с подавителем и смотрит на Джона. «А мне твое доверие», — отвечает тот. «Поменяемся?» Альфарий кивает. Грамматикус устраивается на холодной броне, свесив ноги, И смотрит на старта сверху вниз. В самом начале ереси начинает Альфарий. Мой легион подготовился к разным вариантам развития событий. На всякий случай. Мы погрузили часть воинов в стазис и разместили их под дворцом. Создали склады реквизированной техники. Это один из них. Также мы отыскали ходы внутрь и наружу. Внутрь и наружу? Да. «Например, этот Джон. Пока Дорн укреплял дворец, мы искали трещины в его фундаменте. И претерианец ничего не заметил». Альфарий покачал головой. «Отнюдь. Он знает об этих ходах. По данным наших агентов, он оставил открытыми шесть из них. Разумеется, они очень хорошо спрятаны, даже от зорких глаз Пертураба. Дорн – умный человек». «Мы нашли только этот». «Он оставил открытыми шесть ходов во дворец», — спрашивает Джон. «Что это за подготовка к осаде такая?» «Не во дворец, Джон. Из него». Грамматику с некоторое время обдумывает услышанное. «Боги», — выдыхает он наконец, — «они нужны, чтобы отступить?» «Чтобы вывести его». Дорн знал, что проиграет». Он решил сражаться до победы, отвечает Альфарий. Но претерианец педантичен. Он подготовился ко всем исходам. Мы, в свою очередь, можем использовать. Использовать для чего? В этом и суть. Для чего угодно, Джон. Когда планы Кабала пошли прахом, мы тоже подготовились ко всем исходам. Прийти на помощь Трону. Присоединиться к атаке и поддержать Луперкаля. В зависимости от того, что окажется более правильной тактикой. «Подожди. То есть вы хотели посмотреть, кто победит, а потом решить, на чьей стороне выступите?» «Это слишком грубое описание. Мы ждали развития ситуации и возможности разрешить ее с максимальной выгодой для нас». «А сейчас ты чем занят?» – спрашивает Джон. «Помогаешь нам? Это сторона, которую вы решили принять?» Вовсе нет. Альфарий замолкает, будто бы решая, стоит ли продолжать. Очевидно, Гора нужно остановить. Чем бы он ни стал. Джон, это больше не гражданская война. Это больше не про полководца, восставшего против короля. Не про политику и даже не про войну на материальном плане бытия. Все правила поменялись. Речь идет о предотвращении полного и окончательного уничтожения человеческой цивилизации. Значит, тут наши мысли совпадают. Меня отправили сюда, чтобы ввести в действие спящие резервы. Пробудите ход о сна, чтобы они могли начать действовать. Против гора? Скрытно. У нас не очень много бойцов, но, как ты, возможно, помнишь, мы можем проводить хирургически точные операции». Проблема в том, что спящие Астартес не представляют, что будет, когда они проснутся. Они ушли в стазис, не зная, на чьей стороне придется воевать по пробуждении. Для эффективной организации управления и ведения боевых действий все они прошли гипнопрограммирование и отреагируют на кодовые слова. У нас был перечень. Одно слово, произнесенное в момент пробуждения, активирует гипнотическую программу, И воин тут же понимает параметры операции и готов их выполнять. Всего одно слово? Да. Каждый задает базовые условия плана. Сагиттар это верность Гору. Ксенофонд верность императору. Пирам директива для уничтожения обеих сторон при необходимости. Боже святый! ФИСБА активирует протокол отступления и эвакуации. Орфей велит игнорировать обе стороны и сосредоточить внимание непосредственно на хаосе, бороться с ним или взять под контроль. И так далее. Вариантов много. Все параметры и варианты внедрены в мозг с помощью гипнокодирования. Меня отправили активировать код ксенофонт. Верность императору. Да. Ладно. Джон пожимает плечами. Уже что-то. «Но почему это должно купить мое доверие?» «Потому что, когда я только начал, появилась она и нашла меня». «Ты про Актею?» Альфарий кивает. «И что?» «Ты видел ее силу, Джон. Я действую не по своей воле. Наоборот. Она полностью мной управляет. Каждым шагом. И я не могу сопротивляться». «Джон указывает на подавитель». «Теперь можешь. Эта штука ее отключила. Только приглушила, причем ненадолго. В любом случае, она не сможет вечно держать тебя под контролем». «Ей не надо», отвечает Альфарий. Когда мы встретились, она прочла мой разум и активировала одно из кодовых слов. «Я это осознаю, но почти ничего не могу предпринять. Я действую в соответствии с заложенным планом, И эта штука, он указывает на подавитель, дарит мне некоторое количество свободной воли. Я прошу тебя поверить мне и помочь. Почему? В память о старых временах? Да, можно сказать и так. Джон кивает и поднимает бровь. Так кто ты, старый друг? Уверен, ты уже догадался. Ты ведь старательно анализировал мою речь. Инга Пек. «Верно. Легионер размыкает зажимы шлема и открывает лицо. Оно кажется Джону знакомым, но с Альфой так всегда. Они все похожи друг на друга. Даже если бы он с самого начала увидел лицо загадочного спутника, потребовалось бы немало времени, чтобы понять, кто из знакомых легионеров перед ним. И все равно Джон не был бы уверен до конца». Но сейчас он уверен настолько, насколько возможно, благодаря комбинации лица, голоса и микропризнаков, заметных только логокинетику. «И что это было?» «Ты о чем?» «Что за кодовое слово она активировала?» «Пек». Арфей. «Дерьмо», — протянул Джон. «Значит, бороться непосредственно с хаосом». «Или взять его под контроль?» «Пек кивает». «Зачем?» «Потому что она хочет именно этого». «Да, она хочет остановить войну. Эту форму войны. Она считает гора пешкой, марионеткой. Якобы он настолько пропитался варпом, что оказался полностью порабощен. Но он силен. Ты и сам знаешь, насколько силен Луперкаль. Ведьма считает, что его можно обратить». «Обратить к свету? То есть спасти?» Пек качает головой. «Обратить к хаосу, Джон». Она считает, что его можно заставить повернуться лицом к бездне. Верит, что он достаточно силен, чтобы перехватить наложенные оковы, выйти из-под контроля и с помощью тех же оков обрести власть над хаосом. «Над хаосом?» «Да, Джон». «Власть над хаосом, я правильно услышал?» «Да». «Ну...» Тогда она самая большая тупица из всех, что я встречал. Пек весело смеется. Многие давно мечтают поработить хаос. И каждому кажется, что получится именно у него. Луперкаль, фениксиец, лоргар, аврелиан, бледный король. Даже этот больной ублюдок Эреб, назвавшийся Дланью Судьбы. Они все думали, что справятся, но стали рабами тьмы. Так оно и работает». Это никому не под силу. Некоторым кажется, что они подчинили варп, но на деле это он шепчет то, что несчастные хотят услышать, и тут же дергает за веревочки. «А император?» – вопрошает Джон. «Возможно. Если кто-то и мог, то он. Раньше, не сейчас. Если бы он преуспел там, где другие потерпели неудачу, всего этого бы не случилось. Но ведьма думает, что у нее получится». Она тоже считает себя дланью судьбы. Лучшей из всех. Она думает, что может направить гора, изменить его курс, скорректировать подходы, даже сейчас, когда партия почти завершилась. Верит, что сможет использовать его как инструмент, и поскольку он так силен, подчинить хаос. Я готов повторить свой предыдущий аргумент. «А я свой», — говорит Пек. «Я помогаю ей достигнуть этой цели». «Орфей заставляет меня. Я пытаюсь бороться, но ничего не получится. Я не смогу пробиться сквозь активированную программу. Могу только наблюдать за своими действиями будто со стороны, из-за пределов собственного тела и разума. И могу сказать. Ты даже не представляешь, каких сил это требует, даже когда эта штука работает. Я рассказал тебе все это и прошу помощи». «Остановить ее?» «Да». остановить ее. И как ни печально, вероятно, и меня тоже. Потому что программа продолжит действовать, даже если она умрет. Что за дерьмо, Пек? Как мне ее остановить? Или тебя? Думаю, ты сильно переоцениваешь мои способности. Ты всегда мог что-то придумать, Джон. Грамматикус спрыгивает с корпуса. Я не справлюсь один, говорит он. понадобится привлечь остальных. «Олла!» «Лидва!» Пек кивает. «И не сейчас». «Почему?» спрашивает Пек. «Потому что дубина ты. Если мы каким-то сраным чудом сумеем убить тебя и ведьму, то потеряемся в тоннелях. У нас есть и своя задача. И мы ради нее прошли довольно, мать его, долгий путь. Проведи нас во дворец». «Окажемся там, что-нибудь придумаем». Инга Пек снова кивает. «Да, это разумно». «Тогда выключай подавитель и спрячь его куда-нибудь», произносит Джон, судорожно размышляя над дальнейшими действиями. «Возможно, он понадобится». «Дьявол, он точно понадобится». «И оружие». «Что-нибудь потяжелее». «На борту каждого транспорта есть запас». «Ладно». тогда давай посмотрим, получится ли завести хоть один. Согласен. Неожиданно Пек кладет громадную руку на плечо Джона и смотрит ему в глаза. Грамматикус вздрагивает. Спасибо, произносит легионер. Я говорю это сейчас, потому что, вероятно, потом буду не в состоянии. Как в старые времена, да? Пек протягивает руку к подавителю. Стой! Подожди, Инга. А почему она помогает нам? Что? Допустим, я верю всему, что ты сказал, Пек. Допустим, это действительно так. Но это не объясняет, почему она нам помогла. Зачем она отыскала нас в Хатай-Антакье? Зачем вытащила наши задницы из огня? Зачем все это? Ох, Джон, вздыхает Пек. Я думал, ты смог объединить точки в картинку. Вы – часть ее плана. Вы ей нужны. То, что она говорила про ваши архетипы, собранные вместе. Это может быть правдой. Иметь какое-то ритуальное значение. Но ей совершенно точно нужен Аланий. И этот его нож. Вы нужны ей, чтобы сдержать горло Луперкаля, пока она его обращает. Маленький каменный нож в руке Вечного, наподобие Алания, Это чуть ли не единственная вещь, которая, возможна, и я подчеркну, только возможно, ему навредит. «Ага», — тихо произносит Грамматикус. «Я к своему ужасу так и думал». 1.20 Замысел «На Виа Аквила собралось так много людей». Килер уже целый час идет против потока, пытаясь отыскать остальных членов конклава и скоординировать действия. И на каждом шагу люди тянутся к ней, хотят дотронуться. Они смотрят. Зовут ее по имени. «Ты та самая?» Спрашивают люди. «Она — это ты?» «Не останавливайтесь», — отвечает Уфратия. «Идите на север». Им нельзя останавливаться. Только так они смогут послужить ему. Продолжать двигаться и верить, что впереди ждет будущее. Продолжать верить, что ему виднее, что он понимает куда больше нас, простых смертных. Нужно продолжать двигаться вперед, чтобы он мог завершить свой план. Киллер слышит грохот и крики. Базальтовые колонны на вис-меркантиль обрушились на улицу, прямо в толпу. Люди погибли. Она судорожно вздыхает. это тоже часть плана? Все эти страдания? Сколько мы должны выдержать и что доказать? Умение выживать подтверждает ценность? Смерть фильтрует недостойных? Ей не нравятся эти мысли и то, как вера заглушает голос разума. Ей приходится верить в существование некоего замысла, понятного только ему. В противном случае Килер не смогла бы сдержать рвущийся из груди крик. Мы созданы, чтобы страдать. Или наша судьба не просто в страдании, но в победе через муки? Потом она вспоминает слова, произнесенные Локином перед тем, как воин ушел организовывать линию обороны тыла. Император, заступник и щит, прикрывающий человечество, Эуфратия. Но где же его щит? Это мы. Мы. Все связано. Он защищает нас, а мы своей верой и упорством защищаем его. Мы – единое целое. Человечество и император. Император и человечество. Наши души связаны. Мы или вместе, или не существуем. Может, это и есть настоящая метаистина. Не погружаться в личную боль настолько, чтобы забыть о большем замысле. Если все разделить между всеми, То ничего не будет слишком много, в том числе страданий. Как типично для старта сценить подобные вещи. Как необычно для одного из них делать на этом акцент. Но Гарвель Локин всегда был особенным. И он был рядом, когда все началось. Интересно, где он сейчас? Жив ли? Или Локин, подобно Натаниэлю Гаро, стал очередной трагичной жертвой этой войны? Она поднимается на колоннаду в надежде вырваться из толпы. Отсюда видно всю широкую улицу. Как много людей. Все покрыты пылью. Многие оглохли или смотрят вперед стеклянными глазами. Это последствия близких разрывов. Совсем ослабевших несут на руках. Почти у всех ладони и головы обмотаны тряпками. Люди прячут раны, пытаются уберечь травмированные уши от бесконечного грохота, закрывают рты и глаза от пыли. Множество слепых, идущих цепочкой, держась друг за друга. Слепая вера. Нам не нужно видеть будущее, чтобы идти к нему, пока мы делаем это вместе. Киллер осознает, что сложила руки перед грудью, подсознательно поднимая несуществующий пиктор, чтобы запечатлеть момент. На мгновение она снова становится летописцем, простым специалистом с талантом находить удачные кадры и заданием наблюдать и фиксировать события. Она уже давно перестала этим заниматься, но инстинкты остались. Этот вид навиа Аквила стал бы хорошим пиктом, именно таким, который прежняя Иуфратия киллер, известный имажист, с радостью бы добавила в свое портфолио. Возможно, именно по этой причине ее выбрали для нынешней безблагодатной роли. Из-за способности отойти в сторону, увидеть ускользающее мгновение и понять, что, несмотря на жуткую картину, перед ней часть куда большего, пока незримого будущего. Или она просто оказалась в неподходящее время в неподходящем месте. Киллер спрыгивает на мостовую и бежит к перекрестку с улицей Глассиса. «Здесь людей чуть меньше». Нужно отыскать ораторов и приказать им вернуться и перенаправить толпу сюда, мимо фонтанов и кольца Диодора, чтобы не допустить давки на юге. По улице Гласиса ей навстречу движутся бригады рабочих. Они тянут за собой тележки, груженные оружием и боеприпасами и захваченных пламенем мануфакторумов возле Тавианской арки. Конклав уже давно взялся за эту работу. Они вручную доставляют снаряжение и отремонтированное оружие к линии фронта. Это изнурительный труд. Тележки с выбитым на бортах шифром МН-226 очень тяжелые. Люди в бригаде связаны друг с другом и впряжены в разношерстные телеги. У всех на глазах плотные повязки, чтобы не видеть ужасов войны и не пытаться сбежать. Каждую команду ведет зрячий командир. Молодая женщина, направляющая ближайшую повозку, замечает киллер и криком привлекает ее внимание. Мы пытаемся добраться до Золоченой аллеи. Тут получится проехать?» Эуфратия качает головой. Девушка кричит что-то подчиненным, и они останавливаются, наслаждаясь кратковременным отдыхом. Другие бригады дальше по улице тоже встают. «Аквила полностью забита людьми», — говорит Киллер. Херос тоже. Проехать не получится». «И что нам тогда с этим делать?» Девушка указывает на груз. «Попробуйте пересечь монтань. Может, получится добраться до линии у стены ликования. Там сражаются имперские кулаки и кровавые ангелы. Им срочно нужно пополнить запасы». Киллер пожимает плечами. «Или можете оставить все здесь», добавляет она после некоторого раздумья. «Оставить?» возмущенно переспрашивает девушка. «Вы уже сделали очень много», — произносит Киллер. «Если продолжите двигаться в сторону Монтани и дальше, то...» «Не думаю, что вы вернетесь». «Но они же ждут». «Да». «Я не собираюсь сдаваться». «А я и не предлагаю. Мы пытаемся направить толпу в эту сторону. Переместить людей на север. Это почти невозможно. Слишком много душ». «Можете идти своей дорогой или присоединиться к нам». «Я не собираюсь сдаваться», — повторяет девушка едва слышным шепотом. Ее глаза наполняются слезами. «Там осталось что-то еще?» — спрашивает Эуфратия. «Мы вынесли, что смогли», — всхлипывает ее собеседница. «Что получилось загрузить?» «Да, запасы еще есть, но большинство заводов останавливают производство. По крайней мере, на Тавиане». М3 4-1 горит. Нам 226 кончилось сырье. Ты ведь из команды Кирилла, верно? Что? Киллер указывает пальцем на потрепанный документ, приколотый к грязному комбинезону девушки прямо под меткой чистоты. На нем еще можно различить написанную жирным шрифтом литеру 1 из команды Зиндерманна, да? Из новых летописцев. дознавателей, поправляет девушка. Я помню. Я ведь какое-то время тоже входила в ваши ряды. Ты знала? Так и вает. Я киллер, представляется Эуфратия. Я знаю, кто вы. И что вы такое? Правда? Троанаради, расскажи. Вы, Надежда, отвечает девушка. «Наша надежда на императора и смысл существования человека». Зиндерман так говорил. «Неужели?» «Еще он велел нам не верить всему, что вы говорите». «Кирилл весьма мудр». «Но теперь я не понимаю, как это возможно», продолжает девушка. «Только не сейчас. Именно поэтому, полагаю, меня так расстроило ваше предложение бросить все и сдаться. Если надежда сдается». Я не это имела в виду. «Как тебя зовут?» «Лита Танк». «Почему ты перестала быть дознавателем, Лита?» «Я не думаю, что перестала. Просто. Просто это казалось более важным». Танк устала машет рукой на повозке. «Кроме того, она пожимает плечами. Разве кому-то захочется вспоминать все это?» «А Кирилл вам не объяснил?» «Ну да». Была какая-то длинная, вдохновляющая речь. Что-то о том, что поведал лорд Дорн. Вроде как факт записи истории подтверждает существование будущего, в котором люди смогут ее прочитать. Это принципиально оптимистическое деяние. «Но вот видишь, я по-прежнему не верю, что кто-то захочет об этом вспоминать», — вздыхает танк. «Согласна, но времена меняются». Я задала вопрос о смене функции дознавателя на перевозку боеприпасов потому. Потому что это лишний раз доказывает, что мы можем меняться в угоду текущей потребности. Доставлять снаряды на фронт важно. Было важно. Может увести беспомощных людей подальше от зоны боевых действий, это более важное дело на данный момент. Это вопрос не утраты надежды, но прагматизма. А вы все еще верите в будущее? спрашивает танк. «Пытаюсь», — отвечает киллер. «Она много об этом думала. Я помню время, проведенное с экспедиционным флотом. Рядом. С гором. Трон. Сейчас я едва могу произнести вслух это имя. Тогда мы только и думали, что о будущем. Мы представляли его таким ярким и вдохновляющим. Теперь мне трудно представить вообще хоть что-нибудь». Но я хочу продолжать попытки. Мне это нужно. Всем нам. Если мы представим будущее самое лучшее, какое только сможем, то, возможно, этим поможем ему наступить. Полагаю, оно уже не будет таким ярким и вдохновляющим, но придумать что-то получше этой кажущейся. Неизбежности. Я смогу. «Все вокруг болтают ни о чем», – произносит танк. «Вы заметили?» Просто не знаю, как это назвать. Беседы между проклятыми и обреченными. Пустые разговоры. Поначалу это были какие-то грезы о будущем. Ну, знаете, типа. Когда все закончится, я поеду проведать тетушку и хочу еще раз побывать в ульях Планальнта и Антипа. Или. Очень хотелось бы повидаться с братом. Но сейчас это все в прошлом. Мы как будто застряли. Люди даже не произносят фразу «я помню», они просто говорят о людях, которые, вероятно, мертвы, или даже о тех, которые точно мертвы, так, будто они еще живы. Как будто хотят сделать слепок прошлого и цепляться за него. Девушка замолкает. «Или я схожу с ума?» «Нет, я тоже это заметила», — отвечает киллер. «А еще я заметила, что ты только что сказала воспоминания о будущем». «Да, просто устала». «Нет, Лита. По-моему, мы застряли в настоящем. Боюсь, что буквально. Мой хронометр остановился вчера. Ты знаешь, какой сейчас час? Или даже день?» Танк качает головой. «Полагаю, вторжение не ограничивается физическим насилием и разрушениями», продолжает Эуфратия. «Оно, вероятно, идет и на метафизическом уровне». Время и пространство искажаются, замедляют ход, останавливаются. Мы попадаем в точку, где прошлое не более чем воспоминание, не имеющее ценности, а будущее неопределенно. Один человек как-то написал, что будущее реально лишь как мысли о нем в настоящем. Этим человеком был мастер Зиндерман. Киллер смеется. Нет, но фразу я услышала от него. Сам текст очень старый. Я имею в виду, что наши мысли содержат в себе будущее. И большим мы похвастаться не можем. Но это имеет больший эффект, чем тележка со снарядами. А сейчас вы скажете, что у Императора есть план? Верно, я понимаю. Ох, Кирилл вам и правда про меня много чего рассказал. Все вокруг что-то про вас рассказывают. Ну и ладно. Я и правда думаю, что у него есть план, и этот план зависит от нашей в него веры. Наша надежда и убежденность позволяют ему воплотиться. Мы и есть план, а план – это мы. Они не раздельны. У Императора нет плана, который бы исполнялся с нашей гибелью. Мы – его план. Будет трудно не разочароваться в этой идее. Знаю, это не просто. Слушай, у некоторых членов Конклавы есть работающие ВОКС-модули. Если получится найти такой, сможем вызвать линию фронта. Скажем им, что тут есть боеприпасы. Пусть твои люди отдохнут. Может, стоит отодвинуть повозки на обочину, чтобы толпа могла пройти. Танк кивает. «План — это правда мы?» — спрашивает девушка. «Всегда им были», — отвечает киллер. Киллер с толпой паломников на Виа-Аквила. 1.21 Осколки. Шагающий по полю битвы титан типа владыка погибели внезапно вспыхивает и падает, убивая сотни солдат на земле. Среди наступающей Орды так много машин, что потерю едва замечают. По зову боевого рожка 12-й полк австровской ауксилии выходит на огневой рубеж. 12 сотен верных трону бойцов в круглых касках выскакивают из окопов и укрытий и бегут вперед в неизвестность. Неизвестность, скорее всего, обернется смертью, но это лучше, чем оставаться в траншеях, где каждая тень хихикает и шепчет на ухо. Защитники сыплются вниз с огромных валов и стен. Некоторые горят и несутся к затянутой дымом Земле, будто кометы. Невозможно понять, то ли они уже погибли и падают, то ли только летят навстречу смерти». Недалеко от нефритового дворика в округе Катманду одиноко бредет Акастия, дома Веронии и пилот рыцаря-оруженосца Эллад. После адской битвы у стены Меркурия, когда войска Титаникус оказались разбиты, она присягнула на верность Легио Салария. Она полагает клятву временной, вынужденной мерой, принцип Суабхани Люсмуани понадобятся все машины, какие удастся отыскать, да и сама Акастия не может сражаться в одиночку. Но сейчас она одна. Подразделения Легио Салария растянулись по всему округу, а связь страдает от помех и искажений. Треск и постоянные ноосферные импульсы будто вонзают в мозг расклеенные иглами грени. Эл отмечется из стороны в сторону и не может отыскать сородичей. Здесь пустынно и безлюдно. Где-то на юге Санктума, если верить последним докладам, продолжаются столкновения с массовым участием тяжелой техники. Великая мать имперских охотников ведет остатки своего легию и пять манипул рыцарей в бой против орды демонических машин недалеко от погребального костра, в который превратился бастион Бхаб. Акастия представляет, насколько яростное сражение там идет. Но здесь все тихо. По пустым улицам струятся дымные шлейфы, и это говорит о причиненных войной разрушениях куда больше, чем безумие битвы. Это улицы дворца. Не просто какого-то рядового дворца. Самого дворца. Акастия всматривается в обманчивые сигналы на дисплее сенсориума. Экран пестрит рваными потоками тепловых следов, электростатических сигналов и маркеров движения. Она вносит поправки в тактические системы и продолжает линии движения. Капли темного дождя, не то кровь, не то масло, стучат по корпусу оруженосца, скатываются по изумрудно-зеленой со вставками цвета слоновой кости брони. С орудий, встроенных в руки шагающей машины, свисают красно-серебряные флаги разбитого рыцарского дома. Вспыхивает индикатор датчика движения. Акастия увеличивает зону охвата и передает сигнал тревоги, который она уверена никто не услышит. Прямо перед ней вход в здание министратума под номером 86К. Что-то выползает наружу из открытого всем ветрам вестибюля, будто швартовочный канат сквозь клюз. Что-то змееподобное. Она шагает вперед, активируя оружие. Термическое копье и цепной клинок. Автопушки. Боеприпасов немного, поэтому она предпочитает использовать клинок. Сквозь выломанные двери ее противник выбирается на открытую площадку. Существо, сплетенное из пульсирующей плоти и мышц, неспешно выползает из логова. Оно похоже на змею толщиной с войсковой транспорт Аврокс. И оно не собирается заканчиваться. Все новые и новые кольца вытягиваются наружу из здания. Бледное и рыхлое тело скользит по влажной земле в сторону Акастии, поднимает голову и разевает круглую миножью пасть, окруженную тупыми наростами зубов. Растущие вокруг рта щупальца тянутся к добыче. Ауспик-система наведения отказывается фиксировать цель. Огромная тварь прямо перед ней, но ноосфера сбоит и орудия не хотят распознавать врага. Щупальца с костяными захватами на концах устремляются вперед. А Акастия слышит тяжелые удары, когда органические гарпуны попадают и застревают в броне ее оруженосца. Она слышит и чувствует, как скрижещут по земле керамитово-стальные ноги и лата, как ревет двигатель машины, которую против воли тянут по скалобетону в разверстую пасть. Значит, вход пойдет клинок. Умирающий в конвульсиях дворец полнится несмолкающим шумом, что слагается из множества компонентов. Это и низкий рокот орудийных выстрелов, и тяжелые удары орбитальных батарей, бьющих по порту львиных врат. Артиллерийские залпы, воющие сигналы машин, грохот рушащихся стен, треск стрелкового оружия, крики множества душ. Звуки смешиваются, сливаются воедино, превращаясь в бесконечную шумовую бурю. Непрекращающийся рев. Захлебывающийся гомон. Миллионы людей, попавших в ловушку дворцовых стен, падают на землю, неспособные выдержать удар звуковой волны. Кто-то сходит с ума или умирает. Но в некоторых местах стоит странная, пугающая тишина. Одно из таких мест зал управления за библиотекой Кланиум. Судя по всему, это место разграбили дважды. Сначала местные клерки и администраторы перед эвакуацией, а потом какая-то другая сила, пронесшаяся сквозь эти кварталы, подобно морозному ветру. Фафнир Ран, лорд Сенеша имперских Кулаков, шагает через безмолвные помещения, держа оружие наготове. Он связывается с выжившими вождями Хускарлов по сбоящему Воксу и пытается выстроить линию обороны на северо-восточных подходах к Санктуму. Здесь до странного тихо. По полу разбросаны листы бумаги. Краска отслаивается от стен белыми хлопьями, являя взору слой зеленого грунта. Лак на перилах и балясинах спучился и растрескался, это признак воздействия высоких температур. Ран возглавляет первый штурмовой отряд. Миза и Галин командуют группами поддержки в соседнем крыле. По прогнозам, у них есть 10 минут на подготовку этого места и площади перед ним к обороне. Нужно успеть собрать двойную линию из Астартеса и легкой техники, пока не прибыли передовые войска предателей, те движутся через квартал ликования и вот-вот выйдут на марш Максиса и шоссе справедливости. Приборы идентифицируют Гвардию Смерти и Железных Воинов, но Ран ожидает увидеть в авангарде штурма Пожирателей Миров и Сынов горы. С тех пор, как стены пали, именно эти два легиона быстрее всего продвигаются вперед, жадные до битвы. Следующее помещение наполнено старыми выцветшими зеркалами, что когда-то нависали над столами работавших здесь рубрикаторов. Они истекают кровью. Нет, не кровью, конечно. Просто ржавая вода сочится из крепежных отверстий. Так ведь? Ран сверяется с тактическим дисплеем. Если верить плану здания, то следующая комната ведет к южному фасаду. У окон второго этажа можно организовать огневые точки и устроить на площади настоящую бойню. Мизос и Гален уже должны выходить на позицию. Один боец просит его подойти. Это Колодин из недавних рекрутов, набранных в ряды легиона по программе ускоренного генетического развития. Он рассматривает старые зеркала. «Не трать время», — велит Фафнир. «Господин, смотрите», — говорит Колодин. Ран подходит ближе. Видит красные капли, стекающие на пол с рамы, и понимает, что привлекло внимание легионера. На блестящей поверхности нет отражений ни рана, ни колодина, ни кого-либо из отряда. Зал по ту сторону стекла выглядит чистым. Там стоят столы, над которыми склонились работающие песцы. Кагитаторы выплевывают длинные ленты с данными. Сервиторы носят папки от одного стола к другому. Изображение беззвучно движется. Ран поднимает топор, собираясь разбить зеркало. За мгновение до касания клинка все песцы в отражении оборачиваются и смотрят на него. Они плачут кровью. А за их спинами поднимается бурлящая масса из пепла и тьмы с горящими злобными глазами и рыбьими зубами. Воин понимает, что масса позади давно погибших песцов поднимается и за его спиной. Он оборачивается. Нерожденные смеются. Начинается стрельба 1.22. Последний обряд: Я стар. Я устал. Я сижу на передней скамье в деревянной кабинке для просителей по правую сторону от золотого трона, пытаясь дать отдых рукам и ногам. Посох стоит рядом у стены. Скамейки тоже старые, и они тоже устали. Позолота потрескалось, а резные узоры поблекли и истерлись от света трона, как будто их долгое время носили речные волны. Безмолвные проконсулы Аскарель и Цикальт не обращают на меня внимания, потому что считают неотъемлемой частью этого места. Я для них ничем не отличаюсь от огромного постамента, плит пола, колонн или иных элементов залы, находящейся под их защитой. Они не те стражи, с которыми высокопоставленный чиновник может перекинуться парой слов. Эти воины посвятили все свои сверхчеловеческие силы и способности исполнению долга и не станут отвлекаться от задачи. Эти совершенные инструменты – его рук дело. Я не участвовал в создании кустодиев. Я просто сижу и жду. Я сделал все, что мог. Стоял рядом. Звал, молил, просил ответить. никакой реакции. Сейчас я могу только заняться иными важными делами и ждать ответа. Если он когда-нибудь придет. Должен. Должен прийти. И потому я сижу и жду в тишине, потому что все звуки умирают в такой близости к трону. Однако внутри я далеко не безмолвен. Когда я вошел в помещение, которое иные называют тронным залом, несколько часов назад, чтобы встать рядом с ним и просить об ответе, мой разум не прекращал работать над другими задачами. Над множеством задач. В моей голове шумно. Тысячи тысяч мыслей, мириады идей и концепций, сведенных до уровня знаков и символов. Подробная картина Империи, погрузившейся в кризис, сотни одновременных ментальных бесед со старшими членами военной палаты и избранными, неустанно трудящимися в разных частях, стремительно сокращающегося в размерах дворца. В то же время я постоянно слежу за десятками разных графиков и проекций данных, советую и отдаю приказы. Я анализирую каждую крупицу информации, что несется сквозь мой разум, подобно снежной буре, Преобразую этот поток в сжатые комплекты, рассортированные по темам и важности, и превращаю их в знаки, печати и символы, разложенные по полкам в моем ментальном хранилище. Процессы, творящиеся в Империуме, становятся созвездиями знаков в моем мозгу. Так я живу. Так Реген служит Императору. Я стар. Я устал. Я сижу на потрепанной скамье. Нужно сделать еще очень много. Радует, что если все случится, как я предвидел, до конца я не доживу. Часть моего разума занята созданием наследия. Я торопливо и неуклюже, как не печально это признавать, собираю воедино перечень жизненно важных задач, которые скоро некому будет исполнять. Когда время придет, я передам их моим избранным. Придется попотеть, но они справятся. Ведь я лично их отбирал. В ожидании ответа я занимаюсь еще одним делом. Его я собираюсь довести до конца сам, не перекладывая на чужие плечи. Последние несколько часов часть моего разума постоянно сосредоточена на охраняемом театре хирургионов в 15 километрах отсюда. Я выдыхаю и закрываю глаза. Опускаю голову. Мое активное сознание возвращается к этой ментальной нити. Нужно попытаться еще раз». Мой мысленный взор устремляется к театру. Там лежит великий Каган, боевой ястреб, не устоявший перед смертью. Всего несколько часов тому назад Джигатай убил в поединке Мартариона. Наиболее примечательным моментом дуэли была, пожалуй, разница в масштабах противников. И в отличие от вероломного бледного короля, Джигатай не имел возможности воскреснуть из мертвых. Я смотрю на его лицо, на закрытые глаза, на синюшные губы. Вижу алманеров, омывающих тело и умощающих его благовониями, а также одинокого грозового провидца, совершающего погребальный ритуал. Чувствую резкий запах мазей и стерилизующих настоев. Боевой ястреб по любым смертным меркам мертв». Поскольку все случилось прямо за периметром стен, его тело без промедлений вынесли с поля боя и уложили на погребальный помост, оборудованный генератором стазисного поля и системой поддержания жизненных функций. Если бы он пал далеко за линией фронта или на другой планете, надежды бы не осталось. Но сейчас все немного иначе. Пока еще, пусть и ненадолго, в нем сохраняется крохотный некроотголосок. Изорванное полотнище души, джагатая, готовый вот-вот отлететь в варп, еще цепляется за труп одной единственной нитью. Я заметил это и все прошедшие несколько часов непрестанно тянул его обратно. Медицинская наука бессильно помочь, поскольку этот аспект лежит далеко за ее пределами. Я использую свое анагогическое искусство, чтобы удержать эту нить. Процесс не быстрый. Я раз за разом пробую, терплю неудачу и вынужден ждать. Душа Хана не выдержит длительного воздействия с моей стороны. Это печалит и раздражает. Должно получиться. Я не понимаю, почему у меня не выходит его спасти. Возможно, даже моей воли и навыков обращения с Варпом недостаточно». Возможно, я высокомерно возомнил, что смогу играть роль Бога и решил, будто имею право и силу вернуть человека с того света. А может, может Джигатай просто устал от этого мира и сам хочет его покинуть. Но я попытаюсь еще раз. И продолжу попытки. Если бы внимание моего повелителя не было сосредоточено на другой задаче, он бы делал то же самое. Я лишь продолжение его воли. он не позволил бы еще одному из сыновей умереть. Я снова напрягаю разум и продолжаю свою ювелирную психирургическую операцию по удержанию души Джагатая. И на этот раз. На этот раз происходит благое чудо. Анабиоз. Даже мне приходится не просто, но я собираю разбросанные и пляшущие повсюду обрывки души Хана и аккуратно укладываю их в телесную оболочку. И выдыхаю. Боевой ястреб будет жить. Пройдут дни, недели, может месяцы, прежде чем физическое тело исцелится и примарх придет в сознание, но жить он будет. Если, конечно, планета уцелеет. А затем, когда я смотрю на результат своих трудов, то понимаю, что это был не я. Мне такое не под силу. Даже мысли о том, что мне достанет сил на подобное деяние, суть постыдная гордыня. Это был не я. «Кто-то другой. Кто-то другой простер свою волю рядом с моей и совершил то, что под силу лишь Богу. Хотя он и не устает повторять, что таковым не является. Он проснулся, он нуждается во мне. И он не хочет, чтобы я отвлекался на другие дела. Я поднимаю голову и смотрю перед собой широко открытыми глазами. Проконсул Цикальд, закованный в аквиламскую броню, нависает надо мной, будто золотой титан». Он наклонился, собираясь потеребить меня за руку и разбудить. «Я здесь. Я не сплю, мальчик мой». Выдыхаю я, резко поднимаясь на ноги. Он пытается помочь мне удержать равновесие. «Я справлюсь», — говорю я. Проконсулы Гетеронов покидают пост только в исключительных случаях. «Регент». Таким голосом могла бы разговаривать гора. «Я знаю! Знаю! Знаю!» Негнущиеся пальцы хватают посох, и я ковыляю мимо кустодия, выходя из его гигантской тени на свет. «Золотой король на золотом троне выглядит таким же неподвижным, как и раньше, но я знаю, что сейчас он здесь. Его разум раскрыт и направлен на меня». «Ужасающее чувство». «Прости, что звал», — говорю я. «Мне не хотелось отрывать тебя от работы». но время пришло. Сроки вышли. Он кивает. В моей голове раздается голос. Он говорит, «Я не могу сражаться один». 1.23. Мысленный взор. Я не могу сражаться один. Пятью словами он рассказал мне все, что нужно, и у меня не осталось собственных. Смысл и намерения, вложенные в них, поражают. Я хотел и надеялся услышать именно их, но все равно замер, как вкопанный. Значит, его оценки совпадают с моими. Это действительно конец. Мы стоим на краю такой пропасти, что пришло время для поистине последних мер. Война, в которой он вынужден сражаться лично, никогда не должна была начаться. Его слова эхом отдаются в моих мыслях. «Сейчас я уверен только в том, что будет много крови и грязи. И мы заплатим высокую цену. У него уже должен быть план, как всегда, и вскоре он посвятит меня в детали, спросит совета. Но в любом случае, воплощение этого плана в жизнь станет тяжелым и изматывающим даже для него. Каждый следующий шаг, уводящий нас дальше от обрыва, будет таким же трудным, как предыдущий». «Ну, конечно», — говорю я. «Конечно», — Ты не можешь сражаться один. В тот же миг я начинаю приготовление. Нужно призвать тех, кто станет частью его плана. Когда они услышат зов и отправятся в путь, он сможет рассказать мне подробности. Ему нужны инструменты, способные поднять факел и отогнать тьму, надвигающуюся со всех сторон. Кому из живущих он может довериться? Мой мысленный взор охватывает все пространство, оставшееся в зоне видимости». Я ищу его сыновей. Ищу последних товарищей. Пусть они явят себя. Вот, первый из них находится ближе всех и в то же время бесконечно далеко, глубоко под троном в запутанном небытии паутины. Его зовут Вулкан. Я бы сказал, что он уникален, хотя каждый из сыновей моего господина уникален по-своему. Вулкану император подарил одну из наиболее примечательных своих особенностей. Он единственный из примархов, унаследовавший вечную природу Отца. Мой повелитель бессмертен, как и вулкан. Этой чертой могу похвастаться и я. И потому вулкан живет, умирает и снова живет. Его дар – способность бесконечно выдерживать самые страшные муки и неугасающий огонь отваги. Вулкан – воплощение бессмертия. Он не подвел Отца. Ни разу. и это стоило ему слишком многих жизней и смертей. Я вижу, как он сжимает молот в руках и бредет по паутине, возвращаясь к вратам у подножья трона. Когда я сосредотачиваю на нем мысленный взор, на глаза наворачиваются слезы. Примарх превратился в обугленный скелет, похожий на икорше в лаборатории анатома. Ленты горелой плоти прикипели к растрескавшимся костям. Но могучее тело отказывается умирать и пытается исцелиться». Он спотыкается. Недавно выросшее, но уже покрытое ожогами сердце, сбивается с ритма и взрывается. Он бездыханный падает на земь. И вот вулкан снова жив, благодаря жуткому удару. Живой скелет медленно поднимается, опираясь на рукоять обгоревшего молота. Встает на ноги, покачиваясь из стороны в сторону. Делает шаг. Вулкан только что убил Магнуса, вторую по масштабам ошибку отца и его величайшее разочарование. Поскольку Магнус стал тем, чем стал, эта смерть – временное явление. Владыка Проспера больше не может по-настоящему умереть. Но Вулкан одолел его и отправил бессмертный труп во внешнюю тьму. Не смея даже предположить, сколько раз Вулкан умер в процессе и сколько еще на долгом обратном пути, раз за разом возвращаясь к жизни. Вулкан убил Магнуса, но варп продолжает буйствовать вокруг, а крики демонов эхом проносятся по пустым психопластиковым коридорам Паутина за его спиной. Я тянусь к нему и тихо шепчу в его еще не до конца возродившийся разум. «Говорю, что он нужен нам здесь. Я хочу, чтобы он стоял на страже у трона и ворот в паутину. Он должен удержать проход, пока отца не будет рядом». Он не отвечает. «Не может». У него нет ни губ, ни языка, ни горла. Даже самосознание едва-едва теплится в теле. Но я чувствую, что он понял приказ. Вулкан справится. Он не подведет нас, ибо он вечный и таковым был создан. Он квинтэссенция бесконечного терпения. Я еще некоторое время наблюдаю за ковыляющим скелетом, бесчетное множество раз поднимавшимся из могилы. Вижу, как кости начинают обрастать мышцами и сухожилиями, как ткани напитываются кровью, будто из какого-то чудесного источника, как она вливается в новые артерии и капилляры, оплетающие тело подобно лозам. Смотрю, как он с трудом волочит по земле тяжелый молот. Вулкан продолжает идти. Он полумертвый, пришел исполнить долг перед троном, пройдя сквозь пламя плавильной печи и завесу тьмы. Сын шаг за шагом возвращается из мира мертвых, а отец готовится к испытанию, которое, вероятно, приведет его на порог смерти. «Кто еще?» Я осматриваюсь вокруг. «Мой разум покидает пределы помещения, зовущегося тронным залом, проносится сквозь золотой полог, висящий над троном». Это огромное полотно расшито узорами, символизирующими противоречащие друг другу, но в то же время связанные принципы конкордии и дискордии, и мерцает неоново-синим, отражая свет, источаемый моим повелителем. Я будто бы поднимаюсь над массивным основанием, вырезанным из психореактивного материала, который обитатели рукотворных миров называют призрачной костью, со вставками из Псикюрии и темного стекла, турмалина и метеоритного молдовита. пролетая мимо безмолвных оскарелей Цикальта, застывших на страже трона, мимо сверкающего строя двух рот воинов-гетеронов, стоящих подле своих командиров. Приливной волной проношусь над полом, выложенным плитами из резного мрамора и оу-слита, мимо блоков генераторов стазисного поля, археотехнических модулей управления и псиусилителей, окружающих и питающих трон. Эти поддерживающие устройства установили здесь в спешке, когда ошибка Магнуса нарушила царившие в мастерской покой и гармонию. Мимо трудолюбивых групп нектор консилиум, закутанных в рясы с капюшонами. Люди замерли среди толстых змеящихся и свисающих кабелей, следя за работой гудящих устройств. Затем дальше, по циклопическому нефу, поражающему воображение габаритами. Он напоминает перевернутый каньон. «Моя мысль летит сквозь череду колонны сияющего ауромита, похожих на огромные стволы с икоэ Мимо бронзовых соломоновых колонн, мимо балясин, украшенных резными листьями аканта, мимо огромных арок, несусь под сияющими узорчатыми электрофакелами, свисающими, подобно сталактитам, с головокружительно высокого потолка между люминосферами, парящими в пространстве, будто крошечные солнце. Все дальше и дальше». Мимо орды, покрытых патиной автоматонов, поддерживающих работу охранной пси-системы, мимо пустых, обитых алом скамей, на которых когда-то собирался Совет Верховных Лордов, а одержимые космическими путешествиями представители навеснобилити ждали аудиенции. Мимо золоченых кафедр астропатов, бьющихся в мучительных припадках. Моя мысль облетает щелкающие генераторы сновидений и странного вида сновещательные станы. Мчится мимо гипностатических гадальных тиглей, выдыхающих пар и истекающих мирой, и афиматричных прогнометров, сочащихся синтетической плазмой и пахнущих кошмарами, прошедшими промышленную переработку. Я оставляю позади латунные реликварии и витродуровые кубки. Пролетая мимо перламутровых балконов, где одурманенные предсказатели и бормочущие прогности-практоры в поисках смыслов просматривают и читают длинные ленты с расшифрованной гласолалией, которые только что выплюнули машины без различия. Мимо размахивающих кадилами возвещателей и технопровидцев, котящих куда-то раки из резной кости. мимо кающихся коленопреклоненных аскетов за низкими пюпитрами и анахаретов, несущих искрящие электрическими разрядами ковчеги. Я лечу дальше, сквозь звуки мелизматических песнопений и летаний в исполнении безротых хоров в настенных нишах, полностью закрытых ажурными иконостасами, так чтобы поющие не могли увидеть его и забыть слова. Пролетая мимо толп новоприбывших, жаждущих приобщиться к великому и пышущих жаром энтузиазма, мимо стен, облицованных парфиром и выложенных с ледяной мозаикой, мимо фресок с черепоглавыми младенцами и хохочущими эфебами, среди которых скрыты тайные алхимические символы, мимо гравированных ветвистых схем и мемориальных досок с символами 20 легионов. Все, кроме восьми, сейчас скрыты траурными пурпурными пологами. Я миную железные молельни химерического братства, без устали и отдыха, составляющего и судорожно записывающего новые версии материальной истины в отчаянной попытке смягчить удар, неотвратимо накатывающих волн судьбы. Мой мысленный взор проносится мимо сонма суетливых слуг и смиренных недолюдей, у всех глаза скрыты под повязками, ибо только так они могут находиться здесь и сохранять рассудок, спешащих доставить отчеты, которые уже не имеют значения». Мимо загрея кейна, фабрикаторов изгнании, в сопровождении свиты техноадептов, они оплакивают гибель своих боевых машин и думают, как лучше использовать те, что остались. Мимо километров пустого мраморного пола, на который скоро придется поставить саркофаги. Мимо огромных знамен, олицетворяющих победу и освобождение, свисающих подобно водопаду, с высоких стен шестикилометрового нефа. Проношусь сквозь сумрак, сгустившийся под километровой высоты сводами, украшенными тромплеями из перувянского золота и хрусталя, добытого на Энцеладе. Остаются позади и замерзшие на страже у дверей отряды кустода Пилорус, шепчущие свою вечную мантру. Лишь волей его. И сами створки из керамита и адамантия, серебряная дверь, внутренние врата вечности. Я, наконец, вырываюсь наружу. Это просто зала. Мне нужно дальше. Мой мысленный взор стремится за ее пределы. Сквозь вечную дверь я покидаю атеистический земной собор, тронной залы и оказываюсь в алебастрово-белых комнатах внешнего периметра, в сумрачных коридорах, в бесконечных скалобетонных тоннелях, пронизывающих внутренние святилища. Я вижу сияющие мосты, перекинутые через бесконечные расселины, в глубинах которых скрываются спрессованные в единую массу мертвые города, где уже много веков не ступала нога человека. Я не задерживаюсь в этих местах. Мой разум спешит по подземным залам последней крепости, минуя все великие печати по проплавленным в толще скалы гигантским проходам. Когда-то целые армии шли по ним, чтобы получить благословение, а могучие титаны шагали по 10 в ряд, собираясь преклонить колено перед ним, подобно просителям. Вот они. Еще двое. Еще двое идут.